Глава десятая Вопреки ожиданиям, ехать далеко не пришлось. МКАД успели проскочить по внутренней стороне. МЧС как раз готовились перекрыть движение. Неясно зачем. Может, просто перестраховывались, а может, ставили крупную сеть на нас. «Машина даст нам время», — пояснила Катя, когда мигалки будущего кордона остались на другом берегу Москвы-реки поэтому пришлось позаимствовать. Пока будут вычислять да разбираться, мы успеем добраться до убежища». «Ясно», — кивнул я. «Слушай, ты это...» Она сняла с руля правую руку и опустила ее на мою ладонь. Потом сжала ее. «Я не со зла. Я очень благодарна тебе за то, что ты сделал. Ты ведь не мог знать, что Тюрвинг сработает. Этого никто не знал. Всегда считалось, что защита действует максимум против пуль». По крайней мере, два других Тюрвинга не защищали своих хозяев ни от воды, ни от огня, ни от холода. Думаю, на это и был расчет. Она убрала руку и случайно задела какую-то кнопку на руле. Включилось радио. Диктор взволнованно тараторил. Согласно сообщению пресс-службы аэропорта Домодедова, это был перегоночный рейс для прохождения планового техобслуживания. Пассажиров на борту не было, судьба членов экипажа остается неизвестной, но уже сейчас можно сказать, то, что на Земле обошлось без жертв в таком густонаселённом районе, исключительно их заслуга. «Я же говорила», — сказала Катя, убавляя громкость. «Они не полные от пороски». «А летчики? спросил я. «Камикадзе, что ли?» «Думаю, борт летел на автопилоте», — пожала плечами она ты кажется говорила что там наверху должны были все как то устаканить нет заметил я да и получила сообщение что все в порядке кивнула катя признаться на моей памяти такого еще не было госструктуры пошли в разнос а вместе с ними все правила игры которые еще оставались в интересное время мы живем тем временем мы проскочили развязку с каширкой и свернули на шипиловский мы разве не собирались залечь на дно удивленно спросил я убраться куда подальше что мы забыли в городе». «Собирались», — кивнула Катя. «И заляжем». «Убежище что, в городе?» «Нет», — она покачала головой. «Но дорога к нему в городе». Мы остановились напротив кладбища, немного не доехав до парка Царицына. «Накинь капюшон», — бросила Катя, выходя из машины. «И старайся не поворачиваться к домам, чтобы в камеры не попасть». Я молча надел капюшон и последовал за ней. Мы прошли мимо крохотной пустой старушки и оказались на кладбищенской аллее. Больше всего я опасался, что убежище будет где-то здесь. Маленький подземный бункер и вход в одну из могильных плит. Бр. Но Катя сказала, что само убежище не в городе, а тут получается только дорога к нему. После параплана ожидать можно было всего чего угодно. От тайного метро, ведущего в Подмосковье, до секретного стартового комплекса с пассажирской блистической ракетой. Мы быстро миновали кладбище и через неприметную калитку в высоком решетчатом заборе зашли на территорию парка Царицына. Знакомые мне места. Летом я приезжал сюда побегать. Съемная квартира была совсем недалеко. Но нормальные ухоженные дорожки начинались чуть дальше, а в эту часть парка я никогда не забредал. Катя взяла левее, вдоль забора. Двигаться пришлось по неухоженной грязной тропе, засыпанной прелыми листьями. «Мы что, на курганы идем?» — спросил я. С этой стороны парка за оврагом, как мне было хорошо известно, находились знаменитые курганы вятичей. Говорят, народ по оврагу с металлоискателями даже ходил и не оставался без хабара. Правда, мне самому поработать на месте не довелось. Нормально не покопаешь, народу слишком много, а разрешение получать тяжелее, чем белый лист на военные раскопы Памятник истории, все такое. У заявителя должен быть научный статус. «Что?» Катя недоуменно посмотрела через плечо, но не остановилась. «А, ты про эти?» «Нет, мы не туда». «Хотя ты прав. Лет десять назад там удалось обнаружить какой-то ценный артефакт. Это была одна из последних находок видящего. Я тебе рассказывала про него. Через пару месяцев после работ в Царицына его убили». «В старых языческих могилах?» Я скептически усмехнулся. «Артефакты древних высоких технологий?» «Нормальная ситуация», — пояснила Катя. «Люди обычно артефакты не видят, но что-то чувствуют, это точно». «Некое необъяснимое присутствие. Могилы часто устраивают в таких местах, которые еще называют места силы, так что искать артефакты на кладбищах и древних святилищах — вполне нормальная практика». «Кто и зачем его убил, кстати?» — спросил я. «Ты вроде говорила, что между игроками на этом поле были какие-то правила игры». «Мы предполагаем, что американцы», — вздохнула Катя. «Но, конечно же, ответственность никто не взял. И доказательств нет. Это уникальный случай был». Конечно, была большая буча, но по итогу тогда казалось, что удалось договориться. Игроки пошли на уступки, добились большей прозрачности. Российская сторона даже получила некоторые компенсации. Формально все соглашения остались действующими. Это было выгодно всем. Мы так думали. До сегодняшнего дня. «Всё равно не понимаю». Я покачал головой. «Я ведь все таки свой. Зачем сразу убивать-то, хоть поговорили бы?» «Ну так они не сразу». Катя покачала головой. «Поговорить пытались. Не умела, правда. Не нужно было заходить от родителей. А потом они получили доказательства, что ты с нами сотрудничаешь, что деньги от нас принял». Пока до меня доходил смысл сказанного, Катя остановилась возле единственной оставшейся кирпичной стены какого-то разрушенного строения. Судя по всему, развалинам было лет 40-50. По крайней мере, на месте бывшего фундамента успели прорасти довольно крепкие деревца. «Вот и пришли» вздохнула она. «Как-то не впечатляет», — пробормотал я. «Подожди, ты еще главное не видел». Заговорщицки улыбнулась Катя и направилась налево от руин, на холм, по вершине которого шёл сетчатый забор. Оттуда сверху я разглядел, что у стен разрушенного здания находятся полузасыпанные вентиляционные трубы, какие бывают возле бомбоубежищ. Нашёлся и вход, ловко замаскированный разрушейся и высохшей травой. Она уверенно спустилась ко входу, что-то нажала на двери, послышался короткий металлический ляск, и железная дверь, покрытая облупившейся зеленой краской, распахнулась. Из темного подземелья пахнула затхлостью и плесенью. А еще откуда-то из темноты донесся пронзительный писк, наводящий на мысли о крысах. Меня передёрнуло. Ну уже, подбодрила Катя. Потом извлекла откуда-то из кармана куртки крохотный светодиодный фонарик. Белый луч разрезал плотный мрак высветив влажные, покрытые какой-то слизью и плесенью стены. «Смелее!» «Я никуда не пойду!» — неожиданно для самого себя произнес я. Катя обернулась и посмотрела на меня. Кажется, в искреннем удивлении. «Почему?» — спросила она. «Ты еще спрашиваешь?» — вопросом ответил я. «После того, что только что сказала?» «А, ты об этом?» Она покачала головой. «Ну не глупи же! Помнишь, что я говорила о доверии?» «Самое главное для этого — не врать. Вот я и сказала тебе правду. Ты недоволен?» «Не люблю, когда меня используют», — сказал я так же тихо. Ищи и кичаться этим потом». «Гриш», — вздохнула Катя, — «никто тебя не использует. Если хочешь, оставайся. Мы не будем тебя ни к чему принуждать. Я уже говорила, наша организация работает на иных принципах, не так, как государственные службы». «Наверное, поэтому мы и можем с ними успешно конкурировать, не имея таких ресурсов. Но вот что я тебе скажу. Сейчас тебя точно убьют. Даже разбираться не будут. Найдут способ, как обойти защиту Тюрвинга. Но вот если бы ты дал им возможность себя уболтать, когда они позвонили, все было бы куда интереснее. Не помню, я говорила, как они обеспечили гарантированную лояльность своего видящего. Его заразили особым вирусом, на основе генома ВИЧ. Если раз в месяц не принимать таблетку... Умираешь за день в страшных мучениях. Естественный рецепт таблетки в строжайшем секрете. Причем только под контролем, чтобы ни молекулы нельзя было сохранить для дальнейшего анализа. Тебе бы очень понравилась жизнь на таком коротком поводке?» Я вздохнул. Подумал секунду. А потом последовал за Катей в затхлое подземелье.